Глава 16 Людвиг торопился изо всех сил, но их осталось мало. Он не успел к началу боя. Две зверевшие толпы сражаются друг с другом, не разбираясь, кто из них прав. Они убивают, иначе убьют их самих. Несколько домов горело, кто-то прыгал на голове раненого врага. Живьем порубленная корова ревела неестественно громко и пытаясь убежать от мучителя. Это всюду несет порохом. Это уже невозможно остановить. Но священник еще пытался. «Остановитесь! Прекратить, пока спаситель не разгнялся!» Даже слепец успел раньше. Над головой загрохотало, будто спасителю и правда до этого всего и сделала. Дитрих сражался против предводителя разбойников. Разбойников ли? Но человек в нордерском шлеме не был соперником для рыцаря пепла. Первый удар чудовищной булавы, которую Дитрих в шутку называл «старым Гербертом», разломил щит на две части. Второй разбил шлем, и все, что было под ним, во все стороны брызнула кровь. Опять стошнило, Людвиг едва не падал. К нему бежал человек, замахиваясь ржавым копьем. Вот и конец. Но тело действовало само, оно отбило древко, правая рука схватила оружие врага, левая направила меч в нужную сторону. Для рубящего удара мало места, но клинок достаточно острый, чтобы перерезать горло. Но Людвиг оттолкнул врага. Он совсем мальчишка, упал и закрывался руками. Нельзя оставлять его за спиной, ведь он может ударить. Но не ударил, ведь он не разбойник. «Остановитесь!» — кричал слепой священник. «Прекратите, или гнев спасителя падет на ваши головы!» Кто-то задел старика древком копья, случайно, вскользь, но этого хватило, чтобы слепец рухнул в грязь. Васур кинулся на помощь. Дальше у дома староста лесорубы с копьями пытаются держать строй, как их и учили. Среди них Ханна. Девушка что-то кричала и звала на помощь. Она обманывала его. Они все обманывали его. Из-за них он убивал невиновных. Даже единственный друг его обманул. Людвик им верил и любил их всех, но они заслуживают только презрения, но не смерти. С неба полился ледяной дождь. Ливень настолько сильный, что почти не видно сражающихся. Пожары затохали. Навстречу вышел человек, замахиваясь топором. Людвиг отбил удар и кольнул противника самым кончиком клинка в плечо. Мужчина упал и начал отползать, крича от боли и ужаса. Они боятся его, потому что он убил столь многих. В кого он превратился? Сердце сжималось от злости, но Людвиг шел на помощь Ханне. Она обманывала его, но он не оставит ее в беде. Рядом звучит механический треск. Так раскладывается щит Эйнера. Следом раздался протяжный гул. Дитрих хочет убить еще одного северянина. Нордер успел заблокировать первый удар, но рыцарь-предвестник сбил щит в сторону и ткнул Эйнера в живот. «Броня должна выдержать, но все равно такое очень больно!» «Останови их!» — закричал священник неожиданно сильным голосом. «Покажи им гнев спасителя!» Людвиг смотрел на схватку Дитриха с Эйнером и на другую там, где Ханна вместе с остальными отбивались от нападающих. Они все его обманывали. «Пусть дохнут!» «Нет, так нельзя, они должны выжить!» но он не успеет помочь всем, и, чтобы он не выбрал сейчас, жалеть об этом будет до конца жизни. «Дитрих!» — крикнул Людвиг, но слишком тихо, и никто его не услышал. и нарупал, а старый рыцарь перехватил булаву поудобнее. «Дитрих, я прошу тебя!» Он услышал и посмотрел на Людвига сквозь прорези шлема. «Это все из-за его предательства!» — прохрипел рыцарь-предвестник. «Он умрет!» Людвиг встал в боевую стойку, левым боком вперед и вытягивая меч. «Это бесполезно. Со слепым глазом нужно сильно выворачивать голову, чтобы видеть противника. «Дитрих, прошу тебя, если ты не отступишь, я тебя убью!» Рыцарь Пепла опешил. «Прости меня, мой друг!» — сказал он и размахнулся. «Но иначе нельзя!» Людвиг кинулся вперед и споткнулся, падая лицом в лужу. «Не успел, теперь умрут все!» Умрет Эйнер, а в другом месте убьют Ханну. Он вскинул голову, но от вспышки пришлось зажмуриться и закрыться руками. Светящийся луч настолько яркий, что слепил даже через века. Звук, похожий одновременно на свист, раскат грома и скрип ржавым гвоздем по стеклу, резанул по ушам. И когда этот ужасный звук стих остался только шум дождя, бой закончился. Людвиг пытался проморгаться, но яркая полоска будто отпечаталась на глазу. Дитрих лежал на земле. На груди дыра размером с кулак. Дождь целил на раскаленный доспех, и капли воды шипели, превращаясь в пар. Отвратительно пахло паленым мясом. Булава рыцаря лежала рядом с головой Эйнера, а сам Нордер глядел куда-то в сторону. Враги, только что дравшиеся друг с другом насмерть, остановились и смотрели на васура, стоявшего над священником. Пролетевшие мимо капли дождя освещались неестественно ярким зеленым огнем из глаз поводыря. Он держал в руке нечто похожее на маленький пистолет со стеклянным стволом. Внутри стекла что-то светилось, но плавно затухало. «Другого пути не было», — сказал священник хриплым голосом и выплюнул кровь. «Он хороший человек, но совершил большое зло. Остановитесь, люди!» Васур убрал оружие, зеленый свет в глазах потух. Поводырь упал на колени и разрыдался. Слепец закашлялся и замер с открытым ртом. Кто-то убежал из деревни из тех, кто еще мог бежать. Кто-то умирал от ран, кто-то сидел, ожидая дальнейшей судьбы, даже несмотря по сторонам. Забытый пёс лежал, прижимаясь к бездыханному хозяину. Под навесом сидел кот и вылизывал обожженный бок. Мимо прошла крупная женщина с топором, глядя на ребёнка, сидевшего рядом с одним из покойников, с жуткой раной на лице. Внутри у Людвига все сжалось, но женщина взяла ребенка на руки и унесла в один из уцелевших домов. Эйнар хрипел, но он жив и не сильно ранен. Людвиг побрел вдоль живых и мертвых, молясь, чтобы не упасть по дороге. Но злость и страх дают ему силы. Ханна в крови, и у него упало сердце. Но она жива. Она сидит на земле и держит на коленях своего отца. Улерих что-то хрипит, изо рта и из раны в груди льется кровь. Глаза мутнели. «Ханна, я...» Он не мог найти слов. Дождь заливал лицо, преча слезы. А девушка выла тонким голосом. «Ханна, послушай». «Уходи уже», — ответила она. «Уходи, куда собирался. Оставь меня». «Ханна, убирайся!» — выкрикнула она и разрыдалась. Людвиг с трудом встал. Как он допустил все это? Сколько погибло из-за него? Лишь потому, что ему солгали и не доверяли. Люди смотрели на него, ожидая, как он поступит. Они не хотят больше сражаться. Их противники тоже. Васур отошел от тела священника и начал подходить к раненым. Но все только кричали от ужаса. «Сгинь! Уйди! Вечный!» Кто-то бросил в него камень, и поводырь отбежал к Эйнару. Северенин стоял на коленях, пытаясь откашляться. Васур приткнулся к нему. Вокруг собирались люди, старые и новые жители. Будто эти два убийства прекратят всю вражду между ними. Кто-то занес копье для удара. «Вечный здесь! Это Нордер нас предал, он! Убейте их!» «Вам все мало!» — выкрикнул Людвиг, не обращая внимания на боль в горле. «Еще хотите? Оглянитесь! Помогите лучше тем, кому это нужно!» Селяне остановились. Может быть, они и вправду готовы слушаться. Может, они испугались меча, который Людвиг сжимал в ослабевшей руке. Они разошлись. Кто-то помогал раненым, своим и чужим. Больше резни не будет. Нужно остаться и помочь. Вот только в груди бушевал огонь. Они обманули его. Если бы они сказали правду, смог бы он предотвратить резню. А может быть, если бы он вообще не остался в этой деревне, все бы закончилось иначе. Эйнер начал подниматься. Тот, кого Людвиг считал другом и братом, ради кого рискнул Ханной, ради кого был готов отдать свою жизнь, и тот, кто все это допустил. Людвиг грубым рывком поднял Нордора на ноги и развернул к побоищу. «Это ты хотел! Ради этого ты просил довериться!» Эйнер что-то прошептал, но Людвиг не стал слушать. «Пора уходить». Одна часть хотела остаться, наплевав на возвращение и помочь. Другая всех ненавидела. Но лучше уйти, пока он не убил кого-то еще. Он знает, что способен на это. Убить одного из тех, кого защищал, потому что они врали ему. Да даже убить их всех, хохоча, как Дитрих. Лучше уйти и забыть. Лесорубы стояли, ждали его приказа, команды, совета, помощи. Но этого не будет. Он уйдет навсегда. Людвиг побрел на север, не оборачиваясь, лишь бы не упасть по пути и не сдохнуть. Нордор пошел следом.